Ночь в больнице самая страшная, особенно в обычной городской больнице, в которую его перевели под присмотр очередной медицинской знаменитости. Ему бы больше пригодился бальзамировщик. В этой новой больнице всё было старое, грязное и изношенное: стены, кровати, тарелки, кафель и санитарки. Он лежал на провалившемся стёганом матраце, покрытом клеёнкой, от которой у него прела кожа, и сквозь кислородную подушку смотрел на жирное пятно на стене. В носу торчала одна капельница, другая в предплечье, с пениса свисал катетер, и к провалившейся груди грязным пластырем были приклеены датчики. Он уже даже дышал не как человек. Лежал в полумраке, Мертвенно бледный свет галогеновых лампочек падал на лицо. Сквозь толстый слой кислородной подушки он слышал электронные пика не собственного организма и эхо возбуждающего хохота санитарок. Каждый раз мытье и дефекация становились кошмаром. Он был мясом. Смотрел на жирное пятно на стене. Пятно было большое, разветвленное и величественное. с размазанными подтеками и каплями желто-коричневое на грязной желтой стене. Это было самое важное в мире пятно, его единственная картинка и одновременно последнее, которое он увидит и заберет с собой, запечатив на веках на тот свет. Иногда оно выглядело как покрытое листьями дерево. Перекрученные карликовые, прекрасные для виселицы, растущие в какой-то заброшенной глухомани. Иной раз напоминало скачущую галопом лошадь с развивающейся гривой, с бешенством в глазах и дико ощеревшимися зубами. Через несколько дней пятно, как это обычно бывает с пятнами, если в них всматриваешься слишком долго, превратилось в лицо. Почти каждое пятно Случайное сочетание линий в свете и тени скрывает лицо. Лицо в профиль, лицо с чертами, очерченными глубокой тенью, как на контрастной фотографии, лица насмешливы, лица гротескны, лица карикатурны. Так работает мозг. Он так запрограммирован на распознавание лиц, что непременно распознаёт их в каждой случайной форме. Если у него нет других стимулов, у мозга зембы их не было. Лицо его пятна было исключительно пакостным, лисим, хитрым и пакостным. Волосы зачесаны назад и напомажны бриллиантиным. Мужчина неопределенного возраста, скорее молодой, типа Альфонса. Черные овальные очки, рот словно след прорезанный бритвой. растянут в издевательской улыбке, на лице признаки психопатической жестокости. Они часами смотрели друг на друга сквозь толщу пластиковой кислородной подушки, и Зембо всей душой стал его ненавидеть. Он был абсолютно уверен, что это не то лицо, которое ему хотелось бы забрать с собой на тот свет вместе с умирающей лошадью и засохшим деревом. но выхода не было. Мужчина высокомерно смотрел со стены на затянувшуюся агонию и улыбался с презрительным высокомерием, окрашенным удовлетворением. Полное страдание, бесконечная ночь в больнице тянулась в тишине, прерываемой кашлем, храпом и подпискиванием аппаратуры. Санитарки напились или просто пошли спать и наконец-то утихомирились. Боль тоже затихла. И была бы вполне сносной, если бы не гипнотизирующий взгляд злобно радующегося сукина сына на стене. Зембы хотел открыть глаза, хоть и знал, что может увидеть только старый железный шкафчик и стакан с жидким чаем. Но всё же и так лучше, чем этот взгляд. Он хотел смотреть на что-нибудь другое, но не мог. Пытался увидеть лошадь или дерево, но не мог. Пытался его создать перед глазами горящие королевскими красками пейзажи Африки или кристальные башни Токио, но все куда-то пропало, сделалось нереальным, серым и сыпучим, как пепел. Человек на стене становился все более выразительным. Импрессионистский портрет превратился в четкую фотографию. Изображение росло, увеличивалось, гипнотизировало. пульсировала среди изменяющегося и всё заполняющего тумана. Земба беспомощно лежал, сжимая сухие, как веточки, руки и смотрел. Он даже не заметил, как мир вокруг переменился. Перемены произошли мягко и постепенно, как прорастание травы, как движение песка в песочных часах. Это была всё та же больничная палата. Всё вокруг было такое же. Ширма висела на погнутом старом основании, отделяя мир живых от мира мёртвых. Тумбочка и стакан с чаем, стойка с экранами, стена с пятном. Но всё выглядело иначе. Словно Земба видел только отражения предметов в каком-то мёртвом зеркальном свете, где существует лишь тёмная сторона. И лицо на стене господствовало над всем, светясь словно чудесное явление родом из ада. А потом лицо стало выпуклым, словно барельеф. Зямбы дёрнулся на кровати и монитор отозвался внезапной какофонией попискиваний, вычерчивая на экране острые тревожные графики. Появился нос, острый как плавник акулы. Покрытый отваливающейся штукатуркой, но реальный. Крылья носа были вывернуты словно раздутые конские ноздри. Узкий рот разрезал вытянутое лицо, злобная ухмылка стала ещё противнее. Потом из стены выплыло стройный кадык, штукатурка потрескалась, обрисовался торс, плечи и ноги в ботинках с острыми носами. Зембы лежал, потеряв дар речи от страха. Он не мог ни повернуться, ни закричать, ни убежать или потерять сознание. Невероятно, но даже человека, который уже приговорён и понял, что в жизни его ничего не ждёт, кроме агонии и смерти, можно ввести в такое оцепенение, что ему будет нестерпимо в собственном теле. Нимизида продолжал отделяться от стены, пробивая телом штукатурку и краску, словно поверхность воды, а Земба изо всех сил старался потерять сознание или хотя бы умереть, если иной невозможно. Впервые в жизни смерть показалась ему относительно безопасным выходом. Но оказалось, что его может ждать что-то ещё страшнее. Человек со стены показался целиком. Дорожа как в малерии, Земба предпринял героические усилия встать, после чего зашёлся в болезненном свистящем кашле, который вновь свалил его на мокрую от пота подушку. Человек подошёл, стуча каблуками, и стал перед ним, а потом одним движением сорвал с него кислородную подушку. "Ну и как мы себя чувствуем?" спросил он. В эту минуту Земба должен был определённо потерять сознание, но не знал, как это сделать. Человек со стены бросил на пол кислородную подушку, превратившуюся в кусок бесполезного пластика. Искусственная лёгкая захлебнулась спазматическим дыханием. Кислород ядовито свистел, наполняя воздух запахом металла. Датчики завыли электронными голосами, возвещая тревогу. Зембо подергивался на кровати, кашляя и задыхаясь, а человек со стены прохаживался по палате, как страшная карикатура врача. На нем был даже грязный белый халат, будто он пришел на обход или навестить больного. Он сорвался с голове кровати карту больного и стал изучать ее, понимающий цокая. а потом поднял взор на синеющего зембу. Прекрасно, произнёс он. Обожаю больницы и хорошо продуманные болезни. Ха, это, он помахал рамкой со вставленной в неё историей. Это шедевр. Просто генетическая бомба с часовым механизмом. Он присел на кровать из зембы и вдохнул ему прямо в лицо трупным запахом. Она пожирает тебя изнутри. Она вписана в структуру каждой клетки, распространяется как пожар или как сумасшествие. Сумасшествие прекрасно. Что с тобой? Ты задыхаешься. Он протянул к Зэмбе крючковатую худую ладонь, схватил все провода в кучу и выдернул их одновременно. Монитор захлебнулся в отчаянном писке. Человек со стены встал и силой ударил по нему кулаком. Аппарат замолк, Зэмба вытянулся и застыл. "Ну же, перестань", недовольно произнёс человек со стены. "Мы ещё не закончили разговор". Кроме того, я пришёл к тебе, и ты не уйдёшь так просто, не попрощавшись. Так нельзя относиться к гостям. Он прижал два пальцы к устам, словно хотел дать благословение, а потом вдруг скорчил презрительную гримасу и стукнул этими пальцами землю по полбу. Больной дёрнулся, словно поражённый электрическим током, и внезапно сел на кровати. Некоторое время он тяжело дышал, прижимая ладонь к грудине, а потом вдруг замер. Его дыхание становилось более свободным и словно осторожным. На обезобразном болезнью лице появилось выражение недоверия. У меня к тебе дело, заявил человек со стены. Я предпочёл бы, чтобы ты не мешал разговору своим рассыпающимся организмом. Как тебе дышится? Кто слабо пробормотал Земба. Это не первый мой разговор, поэтому я не буду отвечать на банальные вопросы. Мы же не в кино? Вдруг он перевернулся на кровати, перекидывая над Зембой худую ногу. На ковбойском ботинке блеснула подкова. И чешуечтая змеиная кожа, после чего он уселся на грудь больного и схватил его за горло. Это честь говорить со мной, урод, ты недоделанный! просвистел человек со стены. Я редко с не схожу до того, чтобы разговаривать с нишерасой. Я знаю все твои вопросы и ответы, потому это и скучно. Он с вожделением облизал губы и захохотал. В близи его лицо казалось совершенно живым. Были видны мелкие волоски на щеках. У него не было обычной щетины, поэтому он немного походил на девушку. Гермофродита подобный сумасшедший демон со стены. Он, словно услышал мысль Зембы, снял очки. Демонстрируют черные как уголь зрачки и ослепительно блестящие почти фиолетовые белки. Поправил волосы и кокетливо посмотрел, отрепетированными дамскими движениями. А сейчас послушай, все идет по плану, все гениально придумано и запланировано. Этот мир на сто процентов материален, понимаешь? Наука и статистика и ничего больше. Ничего, понимаешь? Никакой надежды. То, чего ты не понимаешь, или что не случается согласно статистике, того не существует, мерзавец. Медицина, физика, математика и статистика. Вот этого ты и должен держаться, брит ты повян. Это и есть твой мир. То, чего нет, то моё. Такая система существовала всегда и не тебе её менять. Чудес нет, нет ни рая, ни ада, ни меня, но прежде всего нет никаких грёбаных карт. Нет никакого мистического чёртова сохранения равновесия. Нет. Если у тебя не складывается жизнь, то лишь потому, что ты грёбаный неудачник. Ноль, вечный психологический экземпляр, дерьмо, отброс. Не умеешь заработать кучу бабок, значит, у тебя их и не будет. Он сжал щёки Зембы в клювик и потряс ими. Ты не заслуживаешь бабок, ясно? Не умеешь, подыхай. Так гласят естественные науки. Гниеющие останки должны упасть на дно и стать тиной. Ни один мерзавец не будет идти против течения обмена веществ, размахивая чудесами. Ты галлюцинация, произнёс Зембо слабым, высохшим голосом, похожим на шелест листьев под ногами ноябрьской траурной процессии. Наконец-то, обрадовался человек со стены. Наконец-то начинаешь понимать, о чём речь. Дай мне карту, и мир вернётся на своё место. Галлюцинации останутся галлюцинациями, чудеса вернутся в сказки и Пфф, в Библию, фыркнул он. Ты сможешь даже ещё пожить. Мы закончим эту сцену и позволим ей остаться кошмаром, который утром рассеется. Но ну, давай карту и перейдём к этому. А утром оказалось, что всё это было только сном. Ну что? Отойди от меня, сатана, простонал Земба. Эготе экзорцизо. Ах, взят тебя! Разозлился человек со стены. Да кем ты себя считаешь? Великим святым? Мы не будем в такой манере разговаривать. Ещё раз. Он слез с зембы, схватил его за грудки и одним рывком поставил на ноги. Больной рефлекторно расставил стороны руки, убеждённый, что ещё минуты он беспомощно рухнет на серый больничный линолеум. Но, несмотря на внезапно обмякшие ноги, Земба смог удержаться в вертикальном положении. Странно, но у него ничего не болело, он оставался удивительно спокоен, как будто получил приличную дозу транквилизатора. Все казалось ему каким-то далеким, банальным и не рождало эмоций. Он разговаривал с демоном, а может и с дьяволом. А может у него просто были галлюцинации? Ну и что с того? Мало ли странных вещей на свете. Человек со стены прижал большой палец к его лбу и показалось, что это от этого пальца текло все безразличие к происходящему кошмару и вся сила, которая держала зембу на ногах. Палец был твердый, сухой и холодный, словно мертвая ящерица. Начинаем сначала, произнес человек со стены. Существую ли я? Нет, безразлично сказал Земба. Внезапный приступ так знакомой боли в долю секунды скрутил его в клубок воющего страдания. Раздался треск. И меж долбом и прижатым к нему большим пальцем вдруг появился фиолетовый отблеск электрического разряда, который прижимал Зембу спиной к стене. Он рухнул на пол, разбив щёку о спинку кровати. Какой-то аппарат с гулким металлическим грохотом упал со стеллажа. Неправильный ответ, строго произнёс человек со стены. Ты брядишь, не ведёшь разговор. Не думаешь? А мне нужно с тобой поговорить. Зембы некоторое время беспомощно корчился в приступе боли, а потом вдруг проснулся. Он лежал на холодном полу, больной, умирающий, проклятый и оставленный всеми. Перед ним стояло чудовище, и потому весь мир не имел смысла, и в нём не было никаких законов или надежды. Его мозг лишь на секунду допустил все это, после чего в нем наступил коллапс. На поле битвы остался только внутренний ребенок. Земби в этот момент было четыре года. Он свернулся к лбу бочкам у стены и, уставив безжизненный взгляд в бумажки, лежащую под кроватью пыль, расплакался. Эх, люди, люди! с жалостью произнес человек со стены. Если бы в вас было столько силы, сколько помещается страдание, то вы были бы равны богам. Великолепно. Самые прекрасные игрушки, какие только можно себе представить. Столько боли. Вижу, что мы так не договоримся. Он взмахнул ладонью, и Земб очнулся от забытья так внезапно, словно надувной жилет выбросил его на поверхность действительности. Он перестал плакать, но со свистом вдохнул воздух и начал дёргаться. "Приглашаю", сказал человек со стены, повернулся, скрипнув каблуками, и толкнул стеклянную дверь в коридор. Земб встал, как зомби, и пошёл за ним. Он не знал, зачем. Больничный коридор выглядел странно и незнакомо, несмотря на то, что оборудование и все таблички в нём были те же самые. Казалось, они тут одни. Раздавался лишь резкий металлический стук каблуков человека со стены и тяжёлое свистящее дыхание из зембы. В маленькой комнатушке за приоткрытой дверью сидел одинокий санитар, дремлявший перед бегущим экраном включённого телевизора. Человек со стены остановился, посмотрел на санитара с хищной злой улыбкой, которая начертала на его лице зубчатую букву В. Толкнул стеклянную дверь и вошёл внутрь. Санитар не отреагировал. Он по-прежнему сидел на неудобном металлическом стуле, далеко вперёд вытянув ноги и борясь с падающей назад головой и закатывающимися глазами, сидел и смотрел в свистящий пустотой экран телевизора, который не мог выключить. Зембы изо всех сил хотел предупредить его, но у него не было голоса. Мужчина на стуле выглядел как-то неестественно, словно тень или призрак. И трудно было сказать, в чем тут дело. Человек со стены, подобный иллюзионисту, сделал какое-то сложное движение ладонью и вдруг в его пальцах заблестела бритва цирюльника. Он замахал перед лицом санитара, но тот не отреагировал. По-прежнему боролся с гормоном сна в своей крови. Прошла, может, минута, и вдруг санитар окончательно сдался. Как раз в тот момент, когда он уснул, он сделался отчётливым и реальным, словно плавно прибыл в мир, где пребывали зембы и человек со стены, и в которой безлюдная больница плавно плыла в свистящей мерцающей тишине. И тогда он увидел наклонённое над ним лицо убийцы, светящиеся ультрафиолетовыми белками глаз и ледяной чернотой зрачков. Увидел улыбку акулы Увидел, как тистую ладонь с покрытыми лаком ногтями, которая схватила его за волосы, рывком поднимая лицо вверх. Увидел лезвие старой бритвы цирюльника, которая растеклась в свете галогенных лампочек ртутный месяц и на минуту утонула в его горле. Человек со стены отпустил волосы своей жертвы и отскочил в сторону. Фонтан чёрной крови ударил в горящий серебристым лунным светом свистящий экран небольшого телевизора, на серовато-зелёной масляной панели и потрёпанный антиникотиновый плакат. Санитар вскочил, сжимая пальцы на скользком, бьющем кровью краю раны, и издал булькающий свист. Он поскользнулся на собственной крови, рухнул на пол и обмяк. Проснулся. сказал человек со стены, облизывая лезвие. Жаль. Санитар опять сидел на стульчике, потряхивая с недоверием головой, и снова стал нереальным. Завтра он почувствует себя плохо. С удовлетворением произнес человек со стены, складывая лезвие бритвы. Не позднее чем через две недели пойдет к врачу и услышит что-то новенькое. А он был уверен, что с ним этого не случится, потому что он никогда не курил. Что за нахальство? Идём. Он спрятал бритву и грохоча каблуками пошёл дальше по коридору, а Зямбо безвольно поплёлся за ним. Он не знал зачем должен был идти. Человек со стены толкнул следующую стеклянную дверь на сей раз на лестницу и направился вниз. Зямба маршировал за ним, стараясь собраться с мыслями. Они спускались все ниже и ниже, этаж за этажом, проходя мимо стрелок, указывающих на аварийный выход и примитивного граффити, начерченного на штукатурке толстым фломастером. Где-то в отдалении загромыхал лифт. Но не считая этого звука, царила глухая нереальная тишина. Человек со стены толкнул следующую стеклянную дверь и пошёл по подвальному коридору с мерзкими белыми кафельными плитками на стенах. У стены стояли металлические каталки, напоминающие столы, или это столы напоминали каталки? Под потолком с музыкальным напевным звуком загорелись флуоресцентные лампочки. Где-то за стеной шумело какое-то оборудование. В конце коридора виднелась герметичная металлическая дверь с засовами, но идущий впереди человек со стены не обратил на них никакого внимания. Он двигался так, как будто дверь вообще отсутствовала. Раздался ляск, и тяжёлая многослойная плита сама выдвинулась на гидравлических шарнирах, После чего мягко отклонилась, выпуская клубы холодного тумана, от которого резко разорило чем-то химическим и гниющим. Они вошли внутрь, прямо в смердящий холод и темноту. Скользкое кафельное покрытие на полу жгло стопы. Край металлического стола колол землю в бедро. А потом жужжащий ряд флуоресцентных лампочек зажёг чёрточки в остекленевших глазах, заполнявших столы посиневших и окаченевших трупов. Сомнения нет. Это был не сон. Человек со стены отвернулся и внезапно стукнул ладонью по груди лежащего поблизости трупа. Раздался пустой деревянный звук, и в воздух поднялось облако какой-то пыли. Ну что ты такой неподвижный, весело рявкнул он в сторону Зембы. Поздоровись с друзьями. Земба посмотрел на него отстранённо и презрительно фыркнул. Тот отвернулся и упёрся руками в кафельные стены, словно хотел раздвинуть их. Стена треснула по вертикали вдоль серого цементного шва, разделяющего плитку, впуская в середину полоску ослепляющего мертвенно белого света. Трещина расходилась в стороны, обрисовывая форму римской цифры один, а потом части стены развернулись, подобно двустворчатым вратам. Человек со стены вошёл в освящённую бездну, а зембы, заслоняясь от блеска, безвольно потопал за ним. Свет перестал бить ему в лицо только тогда, когда он оказался на той стороне. На той стороне чего? Стены? Он не знал и уже не задумывался. Возможно, находился по ту сторону света, может, по ту сторону действительности. Он знал только, что он на той стороне всего. Он стоял на каменном полу, окруженный нереальным светящимся туманом. Человек со стены куда-то исчез, а Зембы впервые смог кое-как собраться с мыслями. Во всяком случае, настолько, чтобы попытаться понять и размышлять, игнорируя отсутствие связи того, что он видел, с миром реальным. Туман начинало седать, клубясь лишь в 10 сантиметрах над полом, но был густой, как молоко. Вокруг поднимались поросшие сложными узорами колонны, которые где-то высоко встречались и сплетались в перевёрнутые чаши с водов, похожие на пальмы. Кафедральный собор. Человек со стены, громыхая сапогами, маршировал меж рядами каменных скамеек, Он казался ещё больше и сильнее, чем минуту назад. Полы его почерневшего плаща мягко развевались за спиной, словно пелирина. Земба и не заметил, откуда взялся этот чёрный плащ. Он бывал в настоящих средневековых соборах и хорошо запомнил атмосферу строгой, почти нечеловеческой мистики, которая присутствовала в них. От каждого орнамента веяло какой-то суровой магией. От близ величия висел где-то высоко под потолком. Сейчас он тоже был в соборе, но этот казался отявленным богохульством. Земба не знал, в чём это выражалось, но почувствовал точь-в-точь же, как только почуял влажный запах гниющих листьев и обугленного испорченного мяса, поднимающийся в воздухе пародии на кадильный дым. Он направился вперёд, вслед за человеком со стены, который уже дошёл до середины нафа и всё время рос, становясь всё более мощным и грозным. Земба поднял глаза на занимающий всю переднюю стену живой, шевелящийся витраж, представляющий горящих в кострах извивающихся людей в окружении толпы с лицами, как на картинах иронимо Босха. Он понял, что может думать достаточно логично. Человек со стены, бахвалясь своей мощью, перестарался. Вместо того, чтобы окончательно напугать, показал, что Земба должен вести переговоры. Человек со стены был сама мощь, властвовал над поворотами судьбы, новообразованиями смертью и во всяком случае частично жизнью после смерти. Он мог раздавить Зембу одним пальцем, как комара. Но почему же не делал этого? Зачем нужна была вся эта показуха, странные миры за стеной, психоделические соборы? Он привёл Зембу на самый край смерти, ему больше ничего не нужно было делать. Генетический пожар, беспощадно пожирающий тело Зембы, всё бы довершил за него. А значит, человек со стены должен был с Зембой договориться. Он хотел получить карту, но не мог взять её силой. Он не мог также по каким-то соображениям позволить ему умереть. Это явно не решило бы проблемы, то есть ситуация не была безнадёжной. Он мог ещё из этого вывернуться, если сможет сохранить рассудок и присутствие духа. Он просто-напросто должен был стергаваться с нечистым. Как тот мальчик из сказки, который подсунул дьяволу стальные шарики вместо орехов. Только и всего. Обмануть чудовище, которое держит в руках жизнь и смерть, которое сооружает на той стороне мира соборы с извивающимися и дрожащими в муках, худющими как скелеты людьми, для забавы или по какой-то другой причине. Зямбо посмотрел на колонну, которая вблизи оказалась плетённой из жёлтыми как воск телами, насклеенной чем-то скользким лица, руки и торчащие рёбра, готически впавшие грудные клетки, дёргающиеся в ритме спазматического дыхания, на отчаянно блестящие поблёкшие глаза, которые умоляюще смотрели на него. Услышал вибрирующий в смрадящем воздухе безглазый хоральный стон. будто бы голос какого-то сверхзвукового органа обмануть чудовище сейчас стоя перед ним лицом к лицу земба не верил себе это невозможно можно теоретически разглагольствовать что легко уничтожить танк гранатой или бутылкой с бензином можно думать что можно обмануть демона а потом Нужно стать напротив пружи на тебя пятидесяти тонной машины, увидеть рвущие дерна или корёжущие мостовую стальные когти гусениц, мощные швы на месте соединения бронированные обшивки, прикрытые бронированным стеклом смотровые отверстия, дула танковых орудий, дула 120-миллиметровой пушки. Огонь, рвущийся из выхлопных труб, услышать рычание турбины и почувствовать, что вот оно приближается, и посмотреть на заполненную взрывчатым материалом металлическую банку в собственной руке. Победить чудовище, обмануть демона, остановить танк. Это должен был сделать Земба. уставший больной человек, которому ничего в жизни не удалось, проклятый в колыбели, брошенный на растерзание демонов в мире, который оказался только лишь декорацией. У вас всегда есть выбор, загудел под сводом собора голос человека со стены. Вы всегда его получаете, раньше или позже. Ты можешь подняться ввысь, а можешь идти со мной вниз. У меня приготовлено для тебя место. Но чтобы выйти, ты должен оставить карту. Выйди и будешь жить. Спустись и служи мне. Твой выбор. Откуда мне знать, что ты не врёшь? Отчаянно спросил Земба. Я всегда вру, прошептал человек со стены. Даже когда говорю, что всегда вру. Философия прекрасная вещь. Ты не можешь взять меня, пока у меня есть карта. Но она моя. Я сам тебе её дал. Ты лжёшь. Я всегда вру. Я плачу тебе. решительно произнёс земба, словно произносил заклинание. Ты не в магазине. Отдай карту и сможешь уйти. Я не верю тебе. Ты не должен, но должен выбрать. Впрочем, что ты теряешь? Ты намереваешься делать какие-то покупки? В его руке появилась карта. Он чувствовал приятное, но ощутимое давление её края, тёплую, немного скользкую поверхность. Его карта, его талисман, его защита от мира. Я не признаю тебя. Не признаю твоей власти. Я не на твоей стороне. Я хочу только, чтобы ты перестал меня мучить. Оставь меня в покое. Оставь мою семью и друзей. До сих пор всё было против меня. Я не мог ничего достичь, не мог ни на что заработать. Я был лишён каждого шанса. И это твоя работа. Это никакое не соглашение. Если я тебе её отдам, меня для тебя не существует. Я не отдаю тебе душу, ничего не отдаю тебе, только карту. Ты оставишь меня в покое? Я хочу быть здоров и жить, как все люди, работать, проигрывать, выигрывать. До сих пор я только проигрывал, только я тебе не верю. Ты всегда врешь. Правда зависит от точки зрения. Голос человека со стены раздался у зембы за спиной. Он увернулся и увидел своего преследователя, стоящего на пути к выходу. Его лицо пропадало в черном капюшоне, было пятном в темноте. Только мерцающий кровавый свет лизал очертания скулы и щеки, когда он говорил: "Можно на это посмотреть и так. Ты отдашь мне карту, а я разорву тебя в клочья. Просто так, ради шутки. Только зачем?" Более правдоподобно, если ты выйдешь отсюда и проснешься в своей обдрисственной постели здоровым как бык. Пока? А потому что я получу мою карту и буду доволен в рамках моих возможностей. Подумай лучше над тем, что будет, если ты не отдашь мне карту. Подумай над этим хорошенько. Проанализируй ситуацию, в которой мы находимся. Наступила тишина. Потрескивали огарки свечей, горящие кровавым, коптящим светом. В воздухе разносились усиленные многократным махом безмолвные стенания. Ну ладно, подумал Земба. Отнесёмся к этому как к шахматной партии. сведём к человеческому измерению. У меня в руке снятая с предохранителя граната. У него, скажем, пистолет. 100 пистолетов, пушка, лазерное оружие. В разные стороны мы не разойдёмся, потому что он меня не отпустит. То, что у меня есть, как ты ему угрожаешь или мешаешь? Предположим, я не отдам ему карту. Граната взорвётся. Со мной будет покончено. Со мной уже, собственно, покончено. У него зазвенит в ушах, и ему ничего не достанется, а меня не будет. Или, что ещё хуже, я окажусь в его власти здесь, в этом ужасном соборе. Нет ничего другого. Нет никакой другой стороны. Потому что если она есть, то почему она не вмешивается? Где мой ангел-хранитель в бронежилете и с автоматом? Где другая сторона? Ведь я здесь один. Я всю жизнь был один, только я и он, мой палач. Так что я могу сделать? Поменять орехи на железные пули? Только и всего. Сохранить мои орехи. Если я же я дам ему карту, то может будет так, как хочу я. Что ему до этого, если не отдам труп. Если отдам. Вдруг его осенило, как удар молнии. Он едва не рассмеялся, ведь ему уже не нужна была никакая карта. Он и так ею не пользовался. Деньги мог их зарабатывать и зарабатывал. Впрочем, он уже верил в себя и знал, что справится и без денег. Он уже создал свой шанс и использовал его, наладил свою жизнь и мог вести её сам. У него была цель, семья, которую он любил, фирма, которую он лелеял, и место на земле, которое никто не может у него отнять. Карта помогла ему создать это место, заставила мир позволить ему жить, но была уже не нужна. Её ценность равна горсти железных пулик. Он выиграл. Предположим, я отдам её. Он всё ещё был в ужасе, потому даже не понадобилось ничего специально изображать. Ты излечишь меня. Предположим, что я пообещаю тебе это. Ты мне поверишь? Моё предположение даёт мне больше, чем сохранение у себя карты, с необычайным лукавством ответил Земба. Между его пальцев сочился голубой фосфоресцирующий свет. Он вынул светящуюся, как галогеновая лампочка, карту, держал её между большим и указательным пальцами, словно козырного туза, туза победы. Противник вытащил из широкого, будто бы сотканного из темноты рукава руку, ладонь, которая уже не была тонкой девичьей ладонью, но узловатой конечностью старца. Только лак на ногтях остался всё тот же. Земба почувствовал, что мир становится на своё место. что остановился космический механизм замерли чудовищные шестерёнки прекратилось извечное тиканье вся его жизнь и время и пространство сошлись в одном месте и в одной точке времени в одной точке критической точке он протянул карту Сухие и скорёженные артритом пальцы сжались на другом конце светящегося прямоугольника. Слегка запахло палёным, в воздуху неслись тонкие полоски дыма. Земба почувствовал, что человек со стены тянет пластик на себя. Легонько, не для того, чтобы вырвать, а словно проверяя, Достаточно было слегка разжать пальцы, маленькую часть миллиметра, ослабить давление на пластиковую поверхность. Последняя возможность ретироваться. Последняя секунда перед последним шагом. Время всё ещё было в одной точке. Он почувствовал, как капли пота катятся по щеке словно слёзы. Достаточно лишь отпустить. И он отпустил. Ничего не произошло. А потом, словно взрыв, раздался крик, короткий, пронзительный крик миллиона глоток. И тишина. Космический механизм заскрипел и пришёл в движение, в совершенно другую сторону. Человек со стены аккуратно приложил карту к считывающему устройству, прижал калькой в свете пламени красной как кровь и профессиональным движением провёл рычагом. Голубой блеск карты погас. Пропали тени на арках, контрфорсах и ажурных узорах. Нефы наполнились вечным мраком. Подтверждение вы получите по почте, просвестил человек. Его глаза в провале капюшона горели красным светом. Ты некоторое время держал в руках весь мир, добавил он. Как ощущение. Он уже не стоял на пути зембы, рукой, спрятанной в слегка колышущемся, словно старая паутина, рукаве, указывал на дверь. Ты выиграл. Я больше не буду заниматься тобой. А сейчас иди. Земба двинулся вверх к свету. Он стоял на улице, подставив лицом мартовскому солнцу. которая пробивалась сквозь стальные разорванные тучи. Стоял перед больницей, из которой вышел на собственных ногах. Он жил. Он мог дышать. Он жил. Земба никогда не предполагал, что саму жизнь, само биологическое существование можно ощущать. А теперь ощущал, чувствовал всем своим нутром, Вдыхал воздух и выдыхал углекислый газ. Лёгкие расширялись и сжимались. Сердце билось и перегоняло по жилам не отраву, а чистую кровь. Желудок и внутренние органы работали, функционировал кишечник и пенис, мозг и мышцы. Все системы готовы. Земба жил и был здоров. Он смотрел на мир и восхищался им. чувствовал его пульс в тельце первого смелого жаворонка, летящего в небо, по которому сумасшедшей скоростью двигались похожие на клочья серых плащей тучи. Чувствовал стук сердца и работающие батарейки жизни в телах водителей машин скорой помощи, которые одна за другой сумасшедшей вереницей подъезжали к больнице и захлёбывались в звуках сирен. Он чувствовал, как пульсирует жизнь во всех существах, двигающихся вокруг него, дышащих, перегоняющих кровь. Везде вокруг него, в земле, в воздухе, под землей, он таял в океане жизни. Он был как пьяный и лишённый способности оценивать, наблюдать и критиковать. Для этого ещё придёт время. Пока же. Он созерцал жизнь и мир. Простую красоту солнца, блестящего меж дико летящими тучами и рисующего радужные блики на кристалликах разбитого стекла. Великолепные фигуры густого дыма, возносящиеся между домов. Волны холодного, насыщенного нефтью и гнилостью ветра. Улицы были пустынны. Вокруг не оказалось не только такси, но и вообще ни одной машины. Наверное, какой-то праздник. Ветер гнал по асфальту тысячу листков бумаги, похожих на конфетти-переростки. Ближе всего было до работы. Земба пошёл пешком, наслаждаясь каждым шагом. А особняк, в котором был его офис, стоял на тихой улочке в окружении голых деревьев, под которыми еще сохранились пятна вмёрзшего закристаллизованного грязного снега. Калитка была открыта, кто-то вырвал кассету электронного замка. Объектив камеры висел на пучке световодов, словно выпученное око, но этот вид показался Зембе скорее забавным. Фулиганы, добродушно подумал он. После праздников отремонтируем. Дверь была открыта, но внутри никого не было. Терракотовое покрытие на полу покрывал симпатичный светло-коричневый рисунок глубоких следов от военных сапог. Так даже красиво, подумал Земба. Стеклы в студии звукозаписи превратились в сугробы кристаллов, хрустящих под ногами. Он прошел мимо развороченных рабочих столов и заваленных электронным мусором MacBookов. У стены на полу, закатив глаза, сидел Стефан тупо глядя перед собой. Он поднял голову, демонстрируя седую бороду с одной стороны окрашенную в рыжий цвет. На его щеках засохли размазанные потеки крови. Я живой, произнес Зембо. Стефан, я живой. Стефан поднялся и заключил Зэмбу в широкие дружеские объятия. Зэмба похлопал друга по спине, и тут Стефан вдруг расплакался. Всё будет хорошо, бормотал Зэмба. Студию отремонтируем, ничего страшного, только оборудование. Я жив, Стефан, мы все живы. Мы возьмём камеры и поедем куда-нибудь, где что-то происходит. Покажем людям, как прекрасен мир. Покажем ещё столько всего прекрасного, Стефан. Я возьму с собой Олю. Мы снимем все красоты мира. У меня столько идей. Что ты хочешь снимать? воскликнул Стефан сквозь слёзы. Что ты хочешь показать? Он вырвался из рук Зембы и вытащил из горы мусора на полу помятую компьютерную ленту, распечатку информационного сервиса. Это горящего Текан, шесть тысяч трупов в Риме, отравленный Зарином Бон, четыре миллиона трупов на улицах. Может, милицию прогресса, усмиряющую Лос-Анджелес, может, семьсот самосожжений на Таймс-сквер? Или живые факелы вдоль дороги в Москву, а может восемь тысяч распятых на стадионе Янки, а может ты хотел бы показать варшавские улицы, резню в Праге, а может бригады в Таназии выискивающие христиан, а может отряды новой конгрегации сжигающие еретиков. Ты не заметил, что мир сошел с ума? Кому ты хочешь показывать чудеса? Это конец, Земба. Беги отсюда, спасай жену и детей, убегайте. Держитесь подальше от городов и не доверяй ни кому, ни конгрегации, ни католической армии свободы, ни социалистической акции. Все они нормальные. Убегай. Земба посмотрел на него и вышел на улицу. Он был здоров, мог дышать, мог жить. Вдруг с крылу по счастью упало с него, но он по-прежнему ничего не понимал. Он шел как автомат и смотрел. Исчезли рекламы, идиотские уличные билборды горели или пугали дырами, как после попадания пуль. Не все магазины были разбиты и разграблены, но со всех сорвана реклама. Слоганы, бесполезные цветные плакаты, весёленькие рекламные игрушки лежали обуглевшими кучами на углах улиц. Он не думал, он фиксировал всё как живая камера, как последний журналист в мире, делающий репортаж для последнего суда. Приближение толпа. Все в мешках с прорезями для рук и головы. Фиолетовые от холода стопы топчут мёрзлую кашу. Женщины с непокрытыми головами и чёткими в руках. В огонь летят книжки, скручиваются цветные обложки, горящие страницы летят по ветру как чёрные бабочки. Панорама Вор без связанных слов над головами с дикой скоростью несутся свинцовые облака. Резня. Выжженный скелет костёла, на уцелевшей стене надпись чёрной краской из баллончика: "Покаятесь". На ступеньках мёртвый со вспуртым животом человек в сутане. На пепелище возносится в небо пробитая подковным гвоздём железная ладонь. Резня. В разгромленном секс-шопе лежат тела. Они уложены ровно в ряд. Худощавая девушка, словно хирург, наклонилась над животом одного из лежащих. Ее скальпели руки по локоть в крови. На стене надпись: "Мужчины шовинистические свиньи". Резня. Девушка выброшена на кучу мусора, застывшие ноги широко расставлены, в стеклянных глазах диком чащащиеся облака. Где-то далеко разрезает воздух одинокий стаккато автомата Калашникова. Резня. Шестерых молодых людей идут шеренгой по всей ширине улицы. На них длинные рубашки, на груди пацифистские металлические знаки, на высоко выбритых лбах надпись Гая. Один из них вытаскивает прямо в камеру бейсбольную биту. У тебя кожаные сапоги, браток. Сколько животных должны были отдать за них свои жизни? Фашист. Резня. Конец передачи. Зэм бачнулся, опуская руку в карман. Я заплачу тебе. Карта работала всегда. Каждому можно было заплатить. Но у него уже не было карты. Он отдал её. Боевик положил палку на плечо и облизнул губы. Земба вынул руку из кармана и посмотрел на неё. Карты не было. Только горсть железных пулик. Торунь, август 1997.